Звонок Эвелин. Атланта, Джорджия. Декабрь 2015 года. Руфи села в машину и сразу протёрла руки антисептиком, который держала в бардачке. Потом глянула на себя в автомобильное зеркало и вздохнула. Но ну, так и знала. С одной стороны волосы обрезаны короче, чем с другой. Мало того, что Мими сделала кошмарную стрижку, так ещё наверняка заразила гриппом прямо в канун Рождества. О том, что она больна, парикмахерша сообщила не раньше, чем Руфи положила голову на край раковины, а волосы её были намочены и намылены шампунем. Лишь тогда Мими закашлялась и сказала, «Вы уж извините, я гриппую, но всё равно вышла на работу. Не люблю огорчать своих клиенток». Весь следующий час Руфи старалась не дышать. Подъезжая к дому, она помахала рукой маленькой армии садовников Марты Ли, вешавших рождественские гирлянды и сгребавших граблями палую листву. У телефона в прихожей мигал огонёк, извещая о принятом сообщении. Руфи нажала кнопку. Дочь Каролина уведомляла, что к её огромному сожалению, не сможет приехать на Рождество. Почему? не сказала. Да это и не важно. Суть в том, что Рождество Руфи опять встретит вдвоём с отцом. В прошлом году на День благодарения она ездила к королине в Вашингтон. Любые её попытки помочь в готовке и даже мытьё посуды точше пресекались: "Не надо, мама, не надо. Поди сядь в гостиной и отдыхай". С сыном Ричардом другая история. В нём напрочь отсутствовала предпринимательская жилка, что когда-то огорчало Брукса, надеившегося на участие сына в семейном бизнесе. Но Ричард выбрал иной жизненный путь. И вместе со своей подругой Доцси он жил в доме без всяких современных удобств вроде электричества, водопровода и канализации на юге Орегона. Эта пара вегетарианцев и заядлых велосипедистов сама выращивала капусту Прошлым летом Руфи приехала к ним на их маленькую ферму и чуть не умерла с голоду. Она очень любила сына и дотси была милой, но капуста не её продукт. К концу недели Руфи была готова убить за чизбургер. Однако Ричард и дотси были совершенно счастливы. А Каролина, обитавшая в самой гуще светской жизни Вашингтона, была не просто счастлива, но головокружительно счастлива. Каждый по-своему. Дети чувствовали себя прекрасно. Похоже, одна Руфи отчаянно барахталась в жизненных водах. В последнее время появлялась мысль, что, вероятно, ее ощущение своей бесполезности никак не связано с детьми. Наверное, следовало что-нибудь предпринять, а не торчать дома и по наезженной колее скользить к финалу. «Господи, как же так вышло!» Если на заре жизни было столько всяких надежд и амбиций, Руфи поднялась в спальню, улеглась в постель и стала дожидаться гриппозной атаки. Через пару часов, когда она уже собралась восстать из дрёмы, затренькал телефон. Из Бирмингема звонила Эвелин Коуч. Привет. Как дела? Меня скверно постригли, и я валяюсь в постели. Как ты? Скучаю. Знаешь, я тоже до того скучаю, что себе наскучило. Я вот чего думаю: ты скучаешь, я скучаю. Так может, маленько развеемся? охотно, только в рамках закона. Эвелин рассмеялась. Принято. Может, на выходные приедешь в Бирмингем? Я хочу кое-что с тобой обсудить. С превеликой радостью, только не гляди на мою стрижку. Обещаю. скинь мне смску с временем прилёта. Звонок Эвелин был как нельзя кстати. Появившаяся цель улучшила самочувствие. И вместе им всегда хорошо. Интересно, что такое хочет обсудить Эвелин? Может, очередное путешествие? В мае они съездили на Гавайи, и это был настоящий кайф. Пока плыли на корабле, взяли уроки гавайского танца хула. Кто бы мог подумать, что Эвелин в её возрасте способна так вилять бёдрами. В ответ на похвалу она рассмеялась и сказала: "Я, дорогуша, ещё не такое могу". Как было хорошо хоть на время уехать подальше от Марты Ли. Одним вечером они, потягивая пинаколаду, сидели на палубе возле бассейна, и Руфи вдруг осенила мысль: "Знаешь, Эвелин, А ведь ты моя Нинни Трэдгуд. В смысле? Мне было очень паршиво, но позвонила ты, и вот я беззаботно плыву по Синему океану. Если б не Нинни, я бы никогда не встретилась с тобой и твоим отцом, и с Вергилием. Эвелин подняла бокал. Давай выпьем за нее. Ура! За тебя, Нинни, где бы ты ни была. Гавайский оркестр энергично заиграл изящные длани хулы. Не желаешь попробовать? спросила Эвелин, махнув рукой в сторону танцплощадки. А давай! Живём-то один раз, верно? Верно. Или два, если повезёт. На танцплощадке они пустились в только что освоенный ими танец и не слышали, как за соседним столиком некий Морини громко сказал Жене: "Ирма, Ты глянь на эту пару. Толстушка-то до да чего пластична.